Инструктаж Архип провел быстро и по-военному четко. Самое основное Анжелика запомнила – не разделяться, присматривать друг за дружкой и стрелять по ногам. Последний пункт ей особенно не нравился, но для себя она твердо уяснила – если придется стрелять, она стрельнет, рука не дрогнет. Потому что такое уж тут место – или ты их, или они тебя. а тех, кто может повстречаться им на пути, Анжелика думать не стала – «Авось пронесет». Шли гуськом, парами. Впереди Архип с Марфой, следом завхоз, которому пара не досталась. Но он не особо переживал по этому поводу. Потом Анжелика и Леший. Потлатый прицепился к ней, как репей, и отставать не думал. Хорошо хоть шел молча, не надоедал болтовней. Замыкали колонну Эльза с Никитой. Эти двое тоже молчали. За час не перекинулись ни словечком. Их молчание было таким тягостным, что Анжелика чувствовала его шкурой. Скрашивал ее путь только крыс. Он сидел на плече, иногда вставал столбиком на задние лапы, всматривался вдаль, как капитан корабля. Разве что лапку к колбу не прикладывал. Наверное, там вдали все было спокойно, потому что ни Анжеликин крыс, ни Марфина мышка, ни Эльзина кошка не подавали признаков беспокойства. Беспокоился пока, похоже, только Архип. Сейчас он оглядывался по сторонам все чаще все внимательнее, ожидал нападения или не находил границу. Вот Анжелика, к примеру, ничего особенного вокруг не видела. Лес да лес, в меру густой, в меру дикий, но не страшный, пока не страшный. Еще бы комары не доставали. Репеллента, которым снабдил их Михалыч, хватало от силы на два часа. А потом вся эта крылатая и пищащая братья начинала атаковать с новой силой. Вон и леший все время чешется. Аж противно смотреть. «Приготовьтесь!» Голос Архипа пробился к ней через рой раздраженных мыслей. «Начинается, что ли?» Анжелика осмотрелась по сторонам, но по-прежнему не увидела ничего необычного. Она не увидела, а крыс насторожился, впился когтями в плечо, тоненько заверещал в ухо. Марфина ночка так и вовсе взмыла в небо, заметалась над их головами. Точно так же, только под ногами заметалась Зена. «Начинается!» «Ну когда уже?» — одновременно ворчливо и нетерпеливо спросил Леший. От волнения он даже перестал чесаться и теперь без остановки вертел по сторонам потлатой башкой. «Где эта ваша граница?» «Уже». Отозвался Архип тихо и быстрым движением всего на пару мгновений коснулся Марфиной руки. «Мы ее уже перешли. Теперь смотрите в оба. Не отставайте, не разбредайтесь». «Перешли? А так сразу и не скажешь». Ничего ведь не поменялось. Но разве что стало тише, и комары куда-то исчезли. Так это не минус, а скорее плюс. Без комаров как-то веселее. Вот только пить хочется, и еще отдохнуть немного. Сколько они уже в пути?» Анжелика глянула на часы. Получалось, что до границы они топали четыре с лишним часа. Самое время сделать перерыв. Опередил ее Леший. Озвучил невысказанное желание. «Эй, Архип!» Позвал нарочито громко. «Может, передохнем, что ли?» «Да, мы вон устали!» Он кивнул башкой в сторону Анжелики. «За себя говори!» буркнула она. «А и правда!» вступила из-за лешего Марфа. «Давайте сделаем привал, покушаем. У меня тут...» «Десять минут!» оборвал ее Архип. «Никаких костров!» «Оправились, воды попили, перекусили. И топаем дальше!» Ответом ему стал разочарованный коллективный вздох. «Никто не записывался в «Спартанцы», И десять минут — это очень мало. Анжелика так и сказала, а остальные ее поддержали. Даже леший. Архи покинул их раздраженным взглядом, а потом с досадой махнул рукой. «Полчаса», — сказал, закуривая сигарету. «Все остальные требования те же». На землю они не уселись, а попадали, как перезревшие яблоки со старой яблони. Анжелика бросила рюкзак, с наслаждением вытянула гудящие с непривычки ноги. И только неугомонная Марфа тут же принялась хлопотать, извлекать на свет божьи съестные припасы. Оказалось, что припасы эти весьма даже кстати. «Мне бутербродик с ветчинкой, будьте так любезны!» Михалыч обмахивался панамой цвета хаки и с вожделением следил за Марфинами приготовлениями. «И огурчик сверху, если есть. Пикник какой-то, не экспедиция!» Проворчал себе под нос Архип, но в нынешней какой-то особенной тишине все его прекрасно услышали. Услышали, но сделали вид, что нет. «Ну, мальчики налево, девочки направо!» провозгласил Леший, вставая на ноги. «Ружье с собой!» велел Архип, даже не глядя в его сторону. Сам он уже который раз проверял свой карабин. но «Ну, разумеется, кто ж ходит в сортир без оружия?» Леший поправил на плече ружье, скрылся в редком подлеске. А Марфа уже выкладывала на аккуратно постеленную поверх травы салфетку приготовленные бутерброды, Нарезала хлеб и ловко вскрывала консервы. Красота! Без комаров так вообще шикардос. Анжелика подсела поближе к салфетке, цапнула бутерброд с ветчиной, отщепнула кусок булки для крыса. Остальные не отставали. Ела даже малохольная Эльза. Наверное, понимала, что силы могут понадобиться. А может, причиной тому свежий воздух. И ведь какое все вкусное! Красота! «Эй, парень!» — позвал Архип. «Ты где?» «Я здесь!» — донеслось из-за кустов. «Цветочки нюхаю!» Как же это на него похоже, понтоваться даже в таких вот почти критических условиях. Цветочки он нюхает. Анжелика откусила от бутерброда большой кусок, принялась жевать. Вот только ни вкуса ветчины, ни хлеба, ни сыра она не почувствовала. Это место, похоже, приглушало не только звуки, оно еще и рецепторы пришибало. Анжелика поднесла бутерброд к носу, понюхала. «Не пахнет. Вообще ничем не пахнет». Она сорвала первую попавшуюся под руку былинку, тоже понюхала, даже пожевала. Ничего. Мир вокруг казался ненастоящим. 3D-проекция, а не мир. Олеший паразит нюхает цветочки. Это была не тревога и даже не эхо тревоги. Это было тихое, приглушенное, как мир пограничья, раздражение. И чтобы стряхнуть его с себя, Анжелика поднялась на ноги. «Куда?» Спросил Архип, глубоко затягиваясь сигаретой. «Туда же!» Она еще поход в сортир с ним не согласовывала. «Не задерживайся!» «И этому!» Архип сделал неопределенный жест рукой. «Скажи, чтобы возвращался!» «Мальчики налево, девочки направо!» Огрызнулась Анжелика и нырнула в кусты. Вот только оказавшись в кустах, она направилась не направо, а налево. Дернул же черт. Леший стоял, притулившись плечом к старой сосне, Вид имел лихой и слегка дурацкий. Хорошо хоть не со спущенными штанами стоял. Никаких цветочков вокруг не наблюдалось. Наверное, занюхал все до смерти. «Привет, рыжая!» — сказал он и помахал Анжелике рукой. Давно не виделись. Развернуться бы и уйти направо, как и положено примерной девочке. Да вот только что-то все не отпускало. «А ты красивая!» — Леший снова взмахнул рукой. «Хоть и стерва. Сам дурак». Отозвалась она не со злостью, а скорее уж по привычке. «Там Марфа поляну накрыла, ты бы поторопился. А то без тебя все съедят». «Все съедят?» Он улыбнулся, но как-то кривовато, без привычного нахальства. «Тут место такое. Все время кто-то кого-то ест. И холодно. А ты красивая. Хоть и стерва». Уходить Анжелика передумала. «Что-то было не так». Архип сказал, если что-то покажется подозрительным, нужно звать его. Но она сначала попробует разобраться сама, чтобы не прослыть, не дай бог, глупой паникершей. «Как цветочки?» — спросила она и сделала осторожный шажок в сторону Лешего. Он моргнул, не переставая улыбаться, поскреб свою отвратительную метросексуальную бородку. «Какие цветочки?» «Которые ты нюхал?» «Эй, ты как себя вообще чувствуешь?» «Я?» Кажется, он удивился. Я великолепна, лучше всех. Еще один шажок. Только теперь не вперед, а чуть в сторону. Эх, лучше бы она сразу позвала Архипа. Тварь пряталась за деревом. А теперь, когда Анжелика ее увидела, прятаться передумала. Она ухмылялась синюшными, как у покойника, губами, оскалила острые зубы, между которыми проскользнул длинный, но ну, точно змеиный язык. На кончике его Анжелика успела разглядеть жало. Анжелика разглядела, а вот Леший, похоже, не видел ничего. Не видел и не чувствовал. Потому что как же можно продолжать улыбаться, когда тебе в шею с мерзким чмоканем впивается вот это самое жало? Анжелика сделала глубокий вдох, собирая в кулак и смелость, и волю. Надо было что-то делать. Вот только что. «Что ты такое?» Приближаться к твари не хотелось, но Лика себя заставила. И ружье с плеча сдернула, даже прицелилась, как умело «Кучность боя хорошая. Стреляй по ногам». Вот только Анжелика точно знала, что стрелять нужно не по ногам. Целиться лучше вот в этот длинный мерзкий язык. А как целиться, когда тварь буквально прилипла к этому идиоту? «Совсем с ума спрыгнула!» Леший обиженно дернул кадыком. «Своих не узнаешь?» Лицо его тем временем стремительно теряло краски, кожа синела, цветом своим уже мало отличалась от губ твари. А тварь продолжала скалиться. Мало того, она положила когтистые не то руки, не то лапы на плечи лешему, заурчала почти покошачье. Нет, ружьем тут никак нельзя. Дробь непременно попадет в лешего. Даже если не убьет, то и искалечит. Рука сама потянулась к охотничьему ножу. Ножи еще в самом начале пути им выдал архип. «Каждому без исключения. Вот только, чтобы использовать нож, нужно подойти к твари вплотную. Вот сейчас самое время заорать, позвать на помощь. Пусть Архип сам разбирается, если успеет». «Кыш!» — сказала Анжелика не слишком уверенно и замахнулась ружьем. «Я сказала, вон пошла!» «Точно сдурела!» А голос Лешева становился все тише, все неувереннее. Воинственно запищал над духом крыс а потом соскользнул с плеча, белой молнией метнулся к твари. Крыс оказался смелее своей хозяйки, смелее и благороднее, потому что пока Анжелика соображала, как поступить, крыс уже взобрался вверх по сосновому стволу и вцепился зубами в пульсирующий ворованной силой и ворованный жизнью язык. Тварь дернулась и заверещала, когтистой лапой попыталась отшвырнуть крыса, уничтожить Анжеликиного малыша. Страх и отвращение исчезли в одно мгновение, а вместо них пришла ярость, граничащая с сумасшествием. Запульсирующий, извивающийся язык твари, Анжелика схватилась голой рукой. Одной схватилась, а второй со всей силы полоснула ножом, рассекая, прерывая эту чудовищную, противоестественную связь нежити и живого человека. Тварь отшатнулась, дернула лысой с редкими пучками волос головой, Упала на землю на четвереньки. Язык тоже упал. Зазмеился, вспахивая слежавшуюся иглицу. Рядом медленно сползал по сосновому стволу леший. Сползал и тихо матерился. Значит, живой. А вот сейчас самое время пострелять. Анжелика сдернула с плеча ружье, прицелилась. Только не в ноги, а прямо в выемку между вислых сисек твари, как раз туда, где у нормального существа должно быть сердце. Выстрелила. Хорошая кучность стрельбы. Кто там что говорил про кучность? Все мимо. Или не мимо, а насквозь, но все равно без особого толку. Отойди. Голос Архипа отрезвил и вернул способность соображать. Пули без временников не возьмешь. Он уже достал из-за голенища охотничий нож. Не ту бесполезную финтифлюшку, что выдал Анжелике, а настоящего монстра с зазубренными на сияющем лезвии. Отвернись, не смотри, велел, направляясь к твари Конечно, Анжелика не послушалась. Конечно, она не отвернулась и видела все, что произошло, в малейших деталях. И то, как нож взлетел вверх, и то, как впился в горло твари, и то, как загорелся, запульсировал на запястье архипа потайной ключ, выжигая на лбу твари огненное клеймо, и то, как покатилось к самым ногам лешего отрубленная лысая башка. Башка покатилась, уставилась черными, совсем без белка, глазюками, оскалилась острыми зубами». Леший снова выматерился, хотел было вскочить на ноги, но не сумел, не хватило сил. Теперь Анжелика это точно знала. А тварь и отрубленная голова и длинная, словно лишенная костей тела, медленно превращалась в тлен, прорастала в землю отравленными грибными спорами. Ох и тяжко придется тому, кто грибочки эти соберет и отведает. Анжелика и сама не понимала, откуда знает все это. Просто знала и все. «Молодец, девка!» Архип похлопал ее по плечу тяжелой лапищей. Только нужно было сразу меня звать, а не геройствовать. Он обошел Анжелику, направился к притулившемуся спиной к сосне Лешему. Присел рядом на корточки сказал почти ласково. «Ну-ка, дай погляжу». «Что это такое?» Лешего била крупная дрожь и говорил он, заикаясь. Анжелика его понимала и даже не осуждала. «Что загнусь такая?» Теперь, когда существо, и без того неживое, становилось мертвее мертвого, он его, наконец, увидел. Увидел и ужаснулся, а левой рукой потянулся к шее пониже затылка. Это безвременница. Голос Архипа звучал глухо и буднично, словно бы он читал им лекцию о какой-нибудь лесной зверушке, милой и безопасной. «Раньше я их никогда не видел, мне батя рассказывал. Это попалась очень голодная». «Такая голодная, что решилась выпить тебя сразу до самого донышка». «Как это выпить до донышка?» Леша ищупал шею и морщился. Анжелика тоже морщилась. Разглядывала свою руку, ту самую, которой схватила за язык тварь. Разглядывала недолго, чертыхнулась и принялась с стервенением оттирать ладонь о маховую кочку. «Вот же пакость! Теперь нужно дезинфицировать!» Архип уже склонился над Лешем, принялся осматривать рану на шее. «Что там?» Взвизгнул Леший почти по девчоночи. И снова Анжелика его не осуждала. Ей и самой хотел освизжать от отвращения. «Ничего страшного». Архип в ладонях какую-то тут же сорванную травку, приложил получившуюся кашицу крани «Жить будешь». Он бросил быстрый взгляд на Анжелику и добавил. «Ей спасибо скажи. Если бы не она, остались бы от козлика только рожки да ножки». «Это кто тут козлик?» Обиженно вскинулся Леший, И Анжелика неожиданно для самой себя улыбнулась. «Не изменился потлатый, а значит, все с ним будет хорошо». «А ты чего улыбаешься?» В голосе его звучали злость и обида. «Это тоже, наверное, хорошо». «Спасибо, скажи», — с нажимом повторил Архип. «Если бы не она, стал бы ты точно таким же, как эта тварь. Не сразу, но превратился бы в безвременника». «Спасибо», — буркнул Леший, не глядя на Анжелику но ну, не больно-то и хотелось. А кто это вообще такие?» Носком ботинка он пнул серую кучу, что осталось от отрубленной головы. «Вампиры?» — спросил с какой-то почти детской радостью. «Я теперь тоже того?» — он выпучил глаза. «Стану вампиром?» «Не станешь». Архип протянул ему руку, помогая подняться, и тут же подставил плечо, потому что Лешего качнуло из стороны в сторону, как пьяного. «Но бонусы кое-какие от этой встречи точно поимеешь». «Какие бонусы?» — оживился Леший, даже качаться перестал. архип усмехнулся шепнул ему что-то на ухо. «Да ладно! Правда, что ли?» «Будет время, проверишь!» «Обалдеть!» Леший приосанился, как-то странно, очень уж пристально посмотрел на Анжелику, а потом сказал «А вот прямо сейчас и проверю!» Он шагнул к ней неуверенной, нетрезвой какой-то походкой, обхватил за плечи, заглянул в глаза и поцеловал. Конечно, Анжелика его оттолкнула и даже врезала по наглой бородатой морде. Но только после того, как закончился этот дикий, упоительный какой-то поцелуй, а он, судя по тому, как сбилось дыхание не пару секунд, а куда дольше. «Дебил!» — сказала Анжелика зло и вытерла губы рукавом куртки. «Идиот!» «Значит, все фигня!» — Леший смотрел не на нее, а на Архипа. «Не работает твой бонус!» Архип насмешливо пожал плечами. «Или нужно время? Ну, чтобы все там закрепилось в организме!» Он снова как-то излишне пристально посмотрел на Анжелику. Пришлось взяться за ружье. «Еще раз сунешься? Стрельну!» Предупредила она, но как-то не слишком уверенно. Одновременно хотелось и стрельнуть, и повторение. Может, она тоже ядовитых спорно надышалась? Неизвестно, чем бы все закончилось, если бы из ближайших кустов не вывалился завхоз, а следом не вынырнула встревоженная Марфа. «Все у вас в порядке!» Спросил Михалыч, обводя их внимательным взглядом. «Кто стрелял?» «Я стреляла!» Анжелика опустила ствол. «Целилась тут в одного оленя». «Оленя?» Продолжал недоумевать Михалыч. А Марфа тем временем шагнула прямо к тому месту, где подохла тварь. «Что тут было?» Себе под ноги она смотрела с отвращением. Анжелика ее понимала. «В кого ты стреляла, Лика?» «В кого стреляла, того твой рыцарь уже порешил. Вдруг накатили злость и усталость. Захотелось обратно в Питер, подальше от этого всего. «Я расскажу», — пообещал Архип и крепко взял Марфу за руку, притянул к себе. «Пойдемте отсюда, я расскажу».